Глава третья. Проехав с полмили, я остановилась и бегло просмотрела документы. Большинство домов находилось в Уоррингтоне, и поэтому я решила оставить их до утра. Уже темнело, и пока я доберусь до Уоррингтона, ничего не будет видно. Однако и поблизости было с полдюжины домов, к которым Тед пристроил оранжереи. Он уже заезжал в один из них и обнаружил, что оранжерея исчезла. По дороге домой решила я... «Можно по-быстрому взглянуть на остальные». Я вытащила из бардачка карту и наметила самый краткий маршрут, охватывающий все адреса. Первый дом располагался в начале тупика, в районе жутких построек шестидесятых годов, один из двух полураздельных домов, соединенных гаражами наподобие уродливых сиамских близнецов. Я позвонила в дверь, но никто не отозвался, и я прошла на задний двор по узкой тропинке между домом и изгородью. Вот так сюрприз. Оранжерея отсутствовала. Я сверилась с планом, прикидывая, где именно она была. После этого я опустилась на корточки и принялась изучать кирпичную кладку задней стены. Я не ожидала что-нибудь найти, поскольку не знала, что именно искать. Но даже мой неопытный глаз отметил слабые следы на стене. Похоже, кто-то прошелся по ней проволочной кистью, чтобы сделать всю поверхность одинаково закопченной и грязной. Заинтригованная, я поднялась на ноги и направилась по следующему адресу. Уилчер Копс 6 и Амунсен Авеню 19. Они почти не отличались друг от друга, и оба дома были без оранжерей. «Правда...» В двух других перезаложенных домах, которые я посетила, оранжереи все еще оставались на месте. Я вернулась к машине в пятый раз в ужасном расположении духа от слишком долгого пребывания среди убогих домишек, порочащих стиль модерн. Я подумала о своем доме — бунгало, построенном всего три года назад. Его проектировщик не ощущал необходимости проверять, насколько можно уменьшить спальню, прежде чем жилец завоет от ужаса «Хватит!». «Моя спальня просторна. Мне не приходится ни через что перелезать, чтобы лечь в постель или выбраться из нее. А вторая спальня достаточно велика для того, чтобы использовать ее под рабочий кабинет с диваном для неизбежных гостей». А большинство этих сараев-переростков выглядели так, будто там едва ли помещалась одна спальня, не говоря уже о трех. Забавно, но, скорее всего, такие дома стоили дороже моего, потому что располагались в модных пригородах. А мой маленький оазис, одно из тридцати жилищ людей свободных профессий, находился в пяти минутах от центра. Он был окружен домами старой части города — о которых по четвертому каналу демонстрируют серьезные документальные фильмы. Из-за этого окружения цена дома снизилась настолько, что я смогла даже позволить себе установить проверенную временем охранную систему. И я решила, теперь мне следует направиться именно домой. Сгущались сумерки, лишая меня возможности продолжить увлекательное изучение кирпичной кладки конца XX века. Кроме того, люди возвращались домой с работы, и я начинала чувствовать себя несколько неловко. В любую минуту какой-нибудь чересчур бдительный гражданин способен был заинтересоваться моим поведением и позвать полицию, а без этой неприятности я вполне могла бы прожить. Я выехала со стороны района, противоположной той, с которой въехала, и вдруг сообразила, что нахожусь всего лишь в нескольких улицах от дома Алексис. Алексис Ли пожалуй, лучшая моя подруга. Она криминальный репортер в Манчестер-Ивнинг-Кроникл. Мне кажется, мы сошлись потому, что мы обе женщины, которым удалось пробиться в традиционную мужскую сферу деятельности. Конечно, существует еще и наш обоюдный интерес к преступлениям. Но вдобавок Алексис сэкономила мне больше денег, чем кто-либо другой. Множество раз она удерживала меня от весьма дорогостоящих ошибок в магазинах модной одежды. И еще, рискуя превратить ее в идеал, добавлю, что у Алексис замечательное истинно ливерпульское чувство юмора. В самой страшной трагедии она может найти смешную сторону. «Ничто не сбодрит меня лучше, чем остановка на полчаса у Алексис», — подумала я. Прошедший дождь превратил опавшие листья в липкое месиво. Когда я мягко притормозила перед домом Алексис, то мою Нова определенно повело в сторону. Проклиная дорожный департамент, я осторожно обошла машину кругом, выбравшись на более безопасную подъездную дорожку. Чтобы не упасть, я схватилась за столб, но с ужасом поняла, что и он неустойчив. Он оказался всего лишь опорой для таблички с надписью «Продается». Я страшно разъярилась. Как они посмели выставить дом на продажу, не посоветовавшись со мной? Пора выяснить, что здесь происходит. Я прошагала к задней двери, постучала и вошла на кухню. Подруга Алексис Крис состоит партнером в местной архитектурной фирме, вследствие чего их кухня похожа на готический собор, со своим плиточным полом и сводчатым потолком, который поддерживает балки, смахивающие на ребра кита. Штукатурка разукрашена узорами из цветов и фруктов, а вдоль стропил на равном расстоянии друг от друга расположены барельефы в виде розеток. Изумительное зрелище. Вместо ожидаемого Квазимода за столом из просмоленной сосны сидела Алексис. У локтя кружка с чаем, перед глазами раскрытый каталог. Когда я вошла, она подняла голову и ухмыльнулась. «Кейт, рада тебя видеть, малыш. Бери себе чашку, чайник только что вскипел». Она махнула рукой на пёстрый вязаный чехольчик на чайнике. Я налила себе крепкого чая, а Алексис полюбопытствовала. «Такими судьбами? Занимаешься расследованием? Есть что-нибудь для меня?» «Не будем об этом», — твердо заявила я, опускаясь на стул. «Ты от меня прячешься. Что это еще за табличка Продается? Решила продать дом, а мне ничего не сказала?» «А зачем? Ты что, хочешь его купить? Не стоит, даже не думай об этом!» здесь едва хватает места мне и крис и нам приходится мириться с беспорядком да вы с ричардом убьете друг друга недельку прожив в этом доме парировала алексис не пытайся уклониться нас с ричардом вполне устраивает нынешнее положение живем дверь в дверь и ей ближе мне не надо а кстати как твой ничтожный доесок прервала меня алексис он тоже передает себе привет Между Алексис и моим любимым человеком установились отношения, выражающиеся на первый взгляд почти исключительно в словесных оскорблениях. Однако, вопреки этой видимости, я подозреваю, что они друг друга обожают. Однажды я их засекла за вполне дружеской беседой с выпивкой в уголке закусочной при кроникл, причем оба ужасно сконфузились, увидев меня. «Ну? Так как насчет этой таблички? Продается?» «Она там всего пару дней. Все пришлось сделать в спешке. Ты помнишь, мы с Крис говорили себе, как хотим купить участок земли и построить дом нашей мечты?» Я кивнула. Легче было не вспомнить свое имя. «Да, вы планировали довольно оригинальную схему. Крис будет проектировать дома для людей, которые взамен построят дом для вас. Так?» «Они говорят об этом все время, пока я их знаю. У других это так бы и осталось мечтой. Но Алексис и Крис были настроены серьезно. Часами они размышляли над книгами, планами, собственными чертежами и, наконец, создали свой идеальный дом на бумаге. Им оставалось только найти подходящий участок по подходящей цене и в подходящей местности. «Вы подыскали участок», — догадалась я. Алексис протянула руку и выдвинула ящик, бросила передо мной кучу фотографий. «Посмотри, Кейт, разве не потрясающе?» По-моему, просто замечательно. Она откинула назад непокорные черные волосы и выжидательно уставилась на меня. Я принялась изучать фото. Штук шесть изображали с разных сторон один и тот же поросший клочковатой травой участок, на котором паслись овцы. «Вот эта земля!» — восторгалась Алексис, не в силах сдержать эмоции. Я продолжала рассматривать снимки. На остальных были виды далеких холмов, лесов, Долин, и ни одной тебе китайской забегаловки поблизости. А это окрестности. Великолепные, правда? Вот этим-то я сейчас и занимаюсь. Она помахала у меня перед носом каталогом. Я поняла, что это перечень цен на строительные материалы. Лично я предпочла бы провести ночь с телефонной книгой. Господи, и где же это находится? Спросила я. Выглядит так по-деревенски. Это были первые слова, которые я смогла произнести, и, не покривив душой и вроде бы не обидев Алексис. Настоящий глушь, правда, всего в трех минутах от трассы М-66, недалеко от Рамсбота. Не в часы пик можно добраться до офиса за 20 минут, но дома ты полностью выключен из городской суеты. На мой вкус. «Это предложение можно было бы закончить восемью словами раньше. Если вы находитесь более чем в десяти минутах езды от Маркс энд Спенсер, в пятнадцати, если учитывать парковку по правилам, то, с моей точки зрения, вы совершенно потеряны для цивилизованного мира». «Понятно», — сказала я, — «ведь именно этого ты и хотела». «Да, так оно и есть». Как только мы увидели объявление, то тут же встретились с людьми, с которыми мы будем строить, и все вместе туда отправились. Договорились о цене со строителем, но он хочет закончить все как можно быстрее, потому что появились другие заинтересованные лица. По крайней мере, так он говорит, но, по-моему, он просто хочет поскорее поживиться. Во всяком случае, мы за каждый участок земли внесли по пять тысяч фунтов, и, по-моему, это немного. Так что пора продать дом и получить наличные для постройки нового. «Но где же вы будете жить, пока строится дом?» — спросила я. «Интересно, что ты об этом заговорила, Кейт. Ведь мы рассчитывали...» «Я было запаниковала, но тут же заметила, что уголок ее губ лукаво подрагивает. «Мы собираемся купить фургон прямо сейчас, в конце сезона, когда они подешевели. Будем жить в нем всю зиму, а весной продадим. К этому сроку уже можно будет переехать в наш дом», — радостно сообщила Алексис. Меня невольно пробрала дрожь. «Когда тебе понадобится принять ванну, добро пожаловать в любое время», — проговорила я. «Благодарю, ловлю на слове, тем более ты живешь совсем рядом с моим офисом». Я допила чая и поднялась. «Ну что ж, мне пора бежать». «Только не говори мне, что собираешься выслеживать какого-нибудь пройдоху», — подразнила Алексис. «Опять ошиблась». Теперь мне ясно, почему ты не раскрываешь преступления, а только пишешь о них. Нет, мы с Ричардом идем играть в боулинг. Я сказала это очень быстро, но Алексис все равно ко мне прицепилась. «В боулинг?» — пробормотала она. «В боулинг? Черт побери, Брэйниган. В следующий раз вы докатитесь до обжимания в последнем ряду кинотеатра». Я предоставила ей потешаться надо мной в одиночестве. На протяжении всей истории... Первопроходцам приходилось терпеть насмешки всяких скудоумцев. Единственное, что можно сделать, это быть выше этого. Возможно, есть худшие способы провести дождливую среду в Орингтоне, нежели шляться по кварталам современной застройки и беседовать с местными жителями. Если это так, то мне эти способы неизвестны. Я прибыла по первому адресу вскоре после девяти, Что было не так уж плохо, поскольку на сборы в то утро мне потребовалось вдвое больше времени из-за болезненных ощущений в правом плече. Я совсем забыла, что не стоит играть в боулинг, если уровень вашей физической подготовки от талии выше не соответствует параметрам олимпийского чемпиона по толканию ядра. Первый дом находился в начале очередного тупика, закрученного в спираль, как раковина наутился. Я позвонила в дверь опрятного полураздельного дома и не получила ответа. Сквозь венецианское окно я разглядела гостиную, меблированную в спартанском стиле, без всяких следов человеческого обитания. Основанием этого вывода было отсутствие в гостиной видео или телевизора. Похоже, мои покупатели оранжереи съехали или сдали свой дом в аренду. Многие из тех, кто сдает дома, прячут подальше дорогие переносные электрические приборы на случай, если агентство по аренде выполнит свою работу недобросовестно и сдаст дом людям, не отличающимся кристальной честностью. Странно, но ведь и те два дома, которые я навестила вчера вечером, имели такой же нежилой вид. За углом дома я обнаружила больше следов пропавшей оранжереи, чем в других местах, где бетонные основания, на которые они возводились, смотрелись просто как незаконченные внутренние дворики. Здесь же, за пределами внутреннего дворика, была квадратная площадка из красной глазурованной плитки. По краям площадки шла стенка высотой в два кирпича, оставляющая открытым дверной проем. А на стенах дома остались уже знакомые мне следы строительного раствора, при помощи которого оранжерея крепилась к дому. На подъездной дорожке второй части дома я заметила припаркованную машину, поэтому вернулась к фасаду и позвонила в дверь. В ответ раздался электронный вариант «Желтой розы Техаса». Но женщина, открывшая дверь, была больше похожа на дуванчик Чешера. Голову ее окружала револ пушистых белых волос, которых рука парикмахера явно не касалась не менее полувека. За толстыми линзами очков в золотой оправе неясно врисовывались серо-голубые глаза. Женщина оглядела меня с ног до головы. «Что вам угодно?» — сурово вопросила она. «Не хотелось бы беспокоить вас», — солгала я, «но я бы надеялась, что вы можете мне помочь. Я представляю компанию, которая продала вашим соседям оранжерею. Не успела я закончить фразу, как женщина меня прервала. «Нам не нужна оранжерея, и мы уже поставили двойные стекла и сигнализацию». Дверь начала закрываться. «Но я ничего не продаю», — завопила я, оскорбленная ее предположением. «Отличное начало дня. Приняли за агента-остеклителя». «Я хочу найти людей, которые жили рядом с вами». Женщина оставила дверь чуть приоткрытой. «Вы точно ничего не продаете?» чтобы мне провалиться на этом месте. Я просто хотела кое-что выяснить с вашей помощью, и все». Я прибегла к успокаивающему тону, какой обычно срабатывается со торжевыми собаками. Дверь медленно отворилась. Я сделала вид, будто сосредоточенно изучая документы, вынутые из сумки. «Здесь указано, что оранжерея была пристроена в марте». «Это верно», — не дала мне договорить женщина. Она появилась за неделю до Пасхи, а еще через неделю исчезла. Просто сквозь землю провалилась за ночь. Наконец-то, свершилось! Мне повезло с первой же попытки. За ночь? Это было действительно странно. Сегодня оранжерея на месте, а завтра ее нет. Наверное, они снесли ее ночью. Но мы ничего не видели и не слышали. Мы просто решили, что из-за нее возникли какие-то споры. Знаете, может, хозяйке не понравилось, или она не заплатила. Но если вы представитель фирмы то должны обо всем знать», — добавила она с ноткой запоздалой подозрительности. «Сами понимаете, нам запрещено обсуждать такие вещи. Я должна только найти жильцов. У меня написано, что их фамилия Робинсон». Женщина прислонилась к дверному косяку, приготовившись вслазь посплетничать. Ей-то хорошо, а я оказалась между дверью и холодным северным ветром. Испытывая к ней тихую ненависть, я подняла воротник жакета. Она была не очень-то общительной, с такими нелегко поддержать отношения. Несколько раз я приглашала ее выпить кофе или чего покрепче, но она так и не пришла. И так было не только со мной. Все мы здесь в Гроув очень гостеприимны, но она держалась особняком. Меня несколько озадачило, что она говорила только о женщине. В документе значилось два имени — Морин и Уильям Робинсоны. «А ее муж?» — спросила я. Женщина подняла брови. «Муж? Я бы скорее сказала, что он чей-то еще муж, а не ее». Я мысленно вздохнула. «Сколько времени вы были знакомы с миссис Робинсон?» «Она переехала в декабре», — ответила женщина. «Первый месяц она здесь почти не бывала. Знаете, Рождество и все такое. Три-четыре раза в неделю она не ночевала дома, а днем ее вообще никогда не было». Домой она приходила не раньше восьми, и через пару дней после пропажи оранжерея съехала. Мой муж сказал, что, наверное, ей пришлось уехать внезапно из-за ее работы, и, возможно, она перевезла оранжерею в новый дом. — Из-за ее работы? Она сказала моему Гарри, что она независимый компьютерный эксперт. Ей приходится колесить по всему миру, понимаете? Она объяснила, что именно поэтому всегда сдает дом. С тех пор, как мы поселились здесь пять лет назад, там без конца меняются жильцы». Она сказала Гарри, что это был первый раз, когда у нее появилась возможность пожить в собственном доме. В голосе женщины звучала гордость от того, что ее Гарри удалось столько выведать у их таинственной соседки. «Вы можете ее описать, миссис?» Она чуть помедлила. «Грин. Кэрол Грин. Через букву «э», а не «э». Ну, она была повыше вас. Неудивительно». Пять футов три дюйма это далеко не баскетбольный рост. Но не намного. Возраст по тридцать, шатенка, стрижка каре, волосы очень густые и блестели. Всегда аккуратный макияж, и одевалась очень хорошо. Я никогда не видела ее неопрятной. А мужчина, о котором вы говорили? Там был не один мужчина. Почти каждый вечер, когда она была дома, в гараж часов в одиннадцать заезжала машина. Пару раз я видела, как на следующее утро они уезжали вместе. У первого машина была голубая Сиера, но он не протянул двух недель. У второго был серебристый Воксхолл Каулер. Похоже, женщина хорошо разбиралась в машинах, и я ей об этом сказала. Мой Гарри торгует автомобилями, объяснила она. Я могла не заметить мужчину, но машины я заметила. А с тех пор, как она уехала, вы ее больше не видели? Женщина покачала головой. Нет. Через две недели дом опять сдали. Молодой парочке, только что перебравшейся из Кента. Они съехали месяц назад и купили себе дом около Уайднеса. Такая милая семья, Дон и Диана, и хорошенькая малышка Дэнни. Мне было почти жаль их. Могу поспорить, они не стали медлить, когда появилась возможность вырваться из тесного уютного меркогров. Больше спрашивать было нечего, я извинилась и ушла. Я прикинула, не попытать ли счастье у других соседей. Но вряд ли кто-то мог преуспеть там, где спасовала сама Кэрол через букву «э». Скарборо Ок находился всего в миле, если лететь туда как ворона по прямой. Но городским архитекторам почему-то не приходило в голову равняться на ворон. Только Минотавр, недавно выбравшийся из Критского лабиринта, чувствовал бы себя как дома в новых кварталах у Орингтона. Я проследила по карте города очередной извилистый маршрут и оказалась у очередного нового квартала. Уитбивей окружал дюжину переулков, аллей, тупиков наподобие фургонов, сдвинутых вместе для защиты от индейцев. И также сложно было сквозь него пробиться. Наконец, на втором круге я нашла въезд в квартал. Он был хитроумно замаскирован под тупик но вел прямиком в переплетение улиц, которые я сумела распутать на скорости в 10 миль в час, одним глазом глядя в карту. Порой я удивляюсь, как мне удается справляться со столь восхитительной, захватывающей и опасной работой. И опять не было оранжерея. Парочка, проживавшая в доме, сняла его всего несколько месяцев назад, и издерганная мамаша с непоседой малышом не могла мне ничего рассказать о людях, купивших оранжерею. Зато в женщине по соседству, похоже, пропал замечательный талант. Она должна была бы работать в отделе расследований News of the World, воскресной газете бульварного типа. За время своего визита к ней я узнала больше, чем могла мечтать о жизни обитателей Скарбору Уок. Я даже узнала про две парочки, переехавшие в 1988 году, после того, как их обмен женами приобрел постоянный характер. И все же в моих сведениях о жителях дома номер шесть оставался значительный пробел. Они купили дом в ноябре прошлого года и съехали в конце февраля, потому что мужу предложили работу где-то на востоке, и жена поехала с ним. Она работала ночной медсестрой в одной из ливерпульских больниц, а он, кажется, занимался работой с кадрами. Она блондинка с прической под мальчика, как у Сали Уобстер из улицы Коронации. Он высокий, темноволосый, красивый. У нее была маленькая машина, у него большая. Он нередко задерживался на службе допоздна. В свободное время они часто проводили вне дома. Отличное описание. Прямо как для Интерпола. В следующем доме оранжерея по-прежнему существовала. Существовал также довольный ее покупатель, за что я была очень благодарна. Мне не хотелось, чтобы меня по ошибке принимали за представителя отдела обслуживания покупателей из колониальных ранжерей. Я прошлась по всему списку, и когда добралась до конца, то решила, что заслужила угощение за свой упорный труд. Четыре часа я уже была в Манчестере, в своем любимом баре в Стрэнджвейс, где подавали блюда с карри и наслаждалась бараниной карачи. Жадно поглощая еду, я надела наушники своего миниатюрного магнитофона и прослушала замечания, которые надиктовала после каждого утреннего визита. Пятеро из восьми жильцов были жертвами СПО, синдрома пропавших ранжерей, как я его окрестила. Единственной связью всех этих случаев, которую мне удалось выделить, было то, что после покупки дома семья жила в нем всего несколько месяцев а затем переезжала и сдавала дом в наем через агентство. Я никак не могла уловить в этом смысла. Кто были все эти люди? Две брюнетки, одна рыжая, две блондинки, две в очках, три без, все работающие женщины, две ездили в красных фиестах, одна на такси, одна на белом метро и одна в какой-то маленькой машине. Все мужчины были высокие и темноволосые, от красивых, До ничего особенного. Под это описание подходит около половины мужского населения Англии. И опять. Двое были в очках, трое без. вес. Все имели обычные для деловых людей машины. У двоих были кавалеры цвета металлик. У одного красная сьера, у одного голубая сьера, а еще один сменил машину с большой красной на большую белую. И ни одной зацепки относительно местонахождения этих граждан. Мне пришлось признать, что я совершенно запуталась. — Я наговорила на кассету свои несуществующие выводы и связалась с Шелли. Ответила на полдюжины вопросов, выяснила, что для меня нет ничего срочного, и направилась в супермаркет. Я предвкушала еще несколько вознаграждений за ожидавшую меня дома стопку неглаженного белья. У меня не было желания включать себя в планы Ричарда на вечер. Я знаю более приятные способы нанести вред своим барабанным перепонкам, чем танцевать буги под забойной ритмы группы из Мостина под названием «ПМТ» или что-то в этом духе, исполняющий хип-хоп или рэп. Это совсем не похоже на спокойный вечер у домашнего очага, о чем я так долго мечтала».